Глава 17. Бойцы бесстрастно наблюдали, как я литр за литром поглощаю воду из огромной бутылки. И куда в тебя столько лезет? сухмыл изпросил котов. А сам-то выпил, когда появился? рычал один из армейцев. Но не столько же. Я ведь говорил, что наши организмы стали более прожорливыми. А ты не верил. С превосходством проговорил Василий, доставая из тактического рюкзака ворох одежды. Кстати, Фрол, цени Рать тебе, ведь баклажки меняли. Зачем меняли? Я тяжко вздохнул и вытер с лба проступившую испарину. А, вот теперь можно жить. Даже и не подозревал, что же был на грани смерти от обезвоживания. Сколько я провёл в этом расколе? Месяц, около того. Разверну логи и проверил последнюю запись, сделанную 23-го числа. Хорошо, что в портале время было субъективно не только для меня, но и для моего организма, иначе не продвинулся бы так далеко. Так нагорячице менсовая температура была. Вода, знаешь ли, в лёд превращается, съязвил парень. Идику что ли её учил? Только сегодня распогодилось. Ну ты хоть расскажи, что там было после того, как меня убили? Жопа была, признался я. Сперва появились элементалисты 11-го уровня. Сколько их было? «Двадцать один, как и мой уровень. Сейчас не стал использовать Арканум для изменения этого показателя, так как я уже не выбивался из общей массы игроков. Следовательно, никто не будет обращать на меня столь пристальное внимание, как было до этого». А потом появились порталы на второй стихийный план. «Найти их не смог», — предположил Котов. «Смог. Рядом были. Вот только все способности заблокировали. Вообще все. Даже твоя УНБ-шка бы не помогла». Все сопротивление сняли. В одном секторе кожа варилась заживо, в другом застывала и трескалась. «Так ты бы к электричеству побежал!» Василий посмотрел на меня, как на идиота. «Самый умный. Я и побежал. И копье со щитом над головой держал. И диэлектрик на ногах был. Один фиг моментально убило. Там без шансов. А стихиалий пробовал?» Спросил сержант. «Нет, говорю же, мгновенная смерть. Ничего не успел сделать». Эндрюс, давай-ка, сран, прикрой. Подал гол с дядькой Ермалой, забирая у сержанту одежду и вручая её мне. Не гожь в лагере светить своим престиндалви. За вами машинка приедет через час. А если я захочу уйти? Ты говорил, что с этим проблем не будет. Напомнил я. Что-то мне в это не верилось. Но караольный не стал бы просто так обманывать. Не тот это человек. Или я опять заблуждаюсь? Такая идея, кто ж тебе не даёт-то? Михаил, значит, даш твой снегоход сохранил. Можешь забрать его в временном квартале. Его взгляд расфокусировался. Так, всё, мне пора, а то Бобров уже матерится в чате. Контрразведчик, не прощаясь, исчез. "Давай, шмайор", обратился Котов к одному из бойцов. "Я справлюсь". "Уверен?" "Так точно". "Понял. Боевые способности есть?" просил меня офицер. Я, влезая в штанину, кивнул. Он морозный элементалист ранга посвящённого. сдал меня Василий. И сейчас нет никакой опасности. Хорошо, жду тебя на постановке задач через 3 часа. К моему удивлению, майор, не говоря ни слова, передал Василия автомат с разгрузкой и указал на меня, после чего с глухим хлопком растворился. За ним последовали другие армейцы. Остался только один солдат, попытавшийся укрыться в невидимости. Я и Котов сразу же посмотрели на него. «Нахрена мне преломление света, если каждый второй может меня срисовать?» Посетовал молодой парень и тоже телепортировался. Котов залез в рваную палатку и достал два индивидуальных рациона. Умело вскрыл их, передал мне паштет с галетами, а сам стал раскладывать спиртовые таблетки на подставке. «У нас час до прибытия машины. Горячее поедим. Торопиться не будем. Расскажи хоть, что за призы дали». «Давай через пятнадцать минут. С интерфейсом надо разобраться». «А, точно!» — не стал спорить Котов, который не так давно был в похожей ситуации. «Но потом я тебя буду пытать, так что готовься. Я таймер поставил. Время пошло. Кстати, там конверт от Столыпина лежит», — напомнил сержант. «Ага!» — я развернул интерфейс. «Фролл. Уровень двадцать первый. Имеется три дополнительных уровня. Опыт. Ноль из шести тысяч семьсот шестидесяти пяти. Истинный класс. Стихийный универсал. Класс...» Огненный, морозный, электрический элементалист. Ранг, посвященный школе элементализма, 21 из 25. Жизни, 9 из 10. Свободные знаки силы, 0. Мана, 210 из 210. Источник, 8,75 плюс 12,47 единиц в час. Характеристики. Целостность, 11. Мощь, 11. Арканум, 12. Перцепция, 11. Тактический гриндер 21. Свободные очки 1. Весь накопленный опыт после смерти исчез. Но у меня была шкатулка, в которой до сих пор находилось приличное количество местной валюты. Хотя, если учитывать, что прошло 2 месяца с момента прихода игры, то этого ресурса по сравнению с другими людьми у меня не так уж и много. Тот же Котов уже неплохо так перегоняет меня по этому показателю. И ведь Василий по сути рядовой боец. Проверил аукцион. Было интересно, не появились ли там новые заклинания, которые я видел в Расколе. К сожалению, таковых не наблюдалось. Зато некоторые игроки выставляли заклинания первого ранга по совсем смешным ценам. Откуда они нашли эти фулианты? Пометил, что и морозные сферы с электрическими потоками могут быть полезными, выкупил всё. Передо мной упала внушительная стопка учебников, которые я тут же убрал в инвентарь. Сразу изучать не стал. Так, как опасался, что за мной может кто-то наблюдать. Я вопросительно ткнул на свои уши и обвёл рукой пространство. "Спрашиваешь, не прослушивают ли нас сейчас?" усмехнулся Готов. "И если даже и так, то что с того?" я скривил губы. "Фрол, хоть честно." Молодой сержант с недетской серьёзностью посмотрел на меня. "Ну, ты мог представлять интерес раньше, когда был в первой десятке тысяч игроков. А теперь что?" «Теперь таких, как ты, в Авалоне тысячи. Не знаю, как у тебя дела с самолюбием, но смирись. Отныне ты обычный человек, который не вызывает никакого интереса. Да, мы были в Расколе, но и другие люди тоже там побывали. В смысле, не в Расколе, а в другом портале. Прошли не так далеко, как мы, но они получили намного больше. А еще, помнишь, ища небезны?» «Ну?» «Бойцы побывали в их мире. Двести тридцать три человека». и после первого этапа они потеряли только четверых. Причем один портал под гусеницу, а второй — под дружественный огонь. У мобов там не было магии, только физические атаки. И двигались они намного медленнее, чем те монстры, которые появляются здесь. Да и убивали не с одного удара. К тому же, как мне рассказывали, было предупреждение, что с собой можно брать и оружие из нашего мира. И машина тоже. Вот и отправили десятки единиц военной техники. Меня говорили, что гробы там была целых 2 недели, а когда вернулась в наш мир, то у нас прошёл всего лишь один день. Они принесли оттуда такой запас крафтовых материалов, что авалону хватит на годы вперёд. И оружие с даспехами взяли, и кучу разных артефактов. Каких? Да разных. Например, горошное возрождение. В примешь одно, и у тебя все жизни воплощаются до максимума. Только их принесли больше 3000. А были и другие интересные штуки. Так что можешь прямо сейчас изучать свои книжки, тебе никто слова не скажет. А знаки силы и очки характеристик, спросил я. Это что получается? Я действительно теперь слабак на общем фоне? Нет, самолюбие моё совершенно не задето, но такую информацию получать неприятно. Вот их совсем не было, и колодец не увеличивался. Пассивные способности давали, но там всякий хлам типа восстановления зрения или слуха. С нашими подарками, конечно, не сравнится, но их тоже было много. А ещё одна группа отправилась в расселину призывания. Не знаю, что там, но за 2 дня оттуда так никто и не вернулся. Новостей море. Да если я тебе расскажу всё, что узнал за 4 дня, то рассказ займёт сутки. Перемены в Авалоне такие, что пока сам всё не увидишь своими глазами, не поверишь. Мне теперь можно не опасаться за свою жизнь или не стоит раньше времени доверять этому сержанту? Придётся разбираться на месте. Я махнул рукой, прерывая слове излияние сержанта, и открыл почту. Прочитал сообщения от полковника Стоменова и майора Хрищёва. Оба заверяли, что никаких проблем в лагере не будет, и я могу спокойно возвращаться. Отметился и дядька Ермалай с Еленой Викторовной. Последняя обозвала меня безмозглым щенком, но передала, чтобы я зашёл к ней. Также было несколько посланий от Гермеса и его команды. Перво проклятие, угрозы, обещание медленной и мучительной смерти. Они присылали артефакты слежения и перемещения. Предметы сгорели из-за срока давности. В последних сообщениях игроки по непонятным для меня причинам взяли свои слова назад и сказали, что никаких претензий не имеют и что было то было. Генерал Столыпин, к моему изумлению, извинился за своё поведение и сказал, что не разобрался в ситуации. Мои слова о мажорике и испорченной жизни полностью подтвердились. Выражал благодарность за спасение армейцев в расколе и даже пообещал награду за усиление его солдат и вклад в развитие Авалона. В бумажном конверте послание дублировалось. Также там был и пластиковый пропуск, в котором стояла личная генеральская печать, позволяющая находиться на территории лагеря. Агюст через Херкулеса поздравил меня с получением класса и приказал найти его через полтора года. Написал, чтобы я не разбазаривал свой потенциал. Я все откладывал про чтение послания от Киры. В конце концов, решился. Развернул его и увидел всего одно слово. «Развивайся!» К сообщению был прикреплен предмет. «Доспех. Телесная локация. Высший уровень. Шлем. Удобство универсальное». точность 1500 из 1500 самовосстановление 62,5 единиц в час материал вулканическое стекло ангельская пыль силикатический порошок свойства гашение нерций непробиваемость невидимость растяжение поглощение звуковых и ударных эффектов противодействие псионике и эмпатии разрушение осуществить привязку да нет мягко говоря неплохой бонус Хотел тоже что-нибудь написать Рыжему Чуду, но увидел блокировку на отправление письма. Жаль. Раз игровые сутки скоро подойдут к концу, то можно прямо сейчас использовать способность по поиску живых существ. Представил Киеру, направляющий луч почему-то ушёл вертикально вниз. В интерфейсе высветилось огромное значение, говорившее, что девушка находится за пределами земли. Какого хрена? Какой там радиус нашей планеты? «Тысяча шесть-семь километров? Я ведь даже не знал названия появившегося числа. Дохренили он? Или как там по-научному называется девятка с двадцати семью нулями?» Рыжее чудо, похоже, каким-то образом упорхнуло в другой мир. «Тоже обнаружило портал? Возможно. Нашел ее в рейтинге. Вторая тысяча игроков. Сравнил универсальный идентификатор». Он удостоверился, что письмо пришло именно от Киеры, а не от подставного человека или какого-либо другого существа, и только после этого экипировал шлем. На мгновение почувствовал, как кожа касается чего-то ледяного, но затем ощущения пришли в норму. Элемент доспеха не загораживал обзор. Потрогал щёку, подвигал челюстью, проморгался. Никаких изменений. Действительно универсальное удобство. Вот, у меня странная просьба. «Я весь внимание. Можешь ударить меня сюда?» Я указал на подбородок. Сержант, пожав плечами, тут же выбросил руку вперед. Кулак, закованный в системную броню, столкнулся с препятствием. Послышался хруст. На доспехе Василия осталась небольшая вмятина. Военный поморщился и схватился за поврежденные пальцы. «Это что такое было? В расколе получил? У меня прочность на девять единиц просела. И опять о бейсбол петь?» Это предупреждать надо. Нет, это подарок друга. Я улыбнулся. Кото врезал мне от всей души, но я почти ничего не почувствовал. Гашение инерции неплохо сработало. Да и понятно стало, что за характеристика разрушения. Если мне кто-нибудь попытается прорубить голову клинком, то оружие попросту сломается. Хороши у тебя друзья. Предупреждать надо. Тебе чай, кофе или витаминный порошок? Он сжимал в руках три пакетика. Рядом закипала вода в кружках. Кофе, я влюбился. И старого сухпая тоже. Нет, категорично заявил Котов. Совесть имей, делан возмутился я. Не, я тоже буду кофе. Мы уплетали разогретые консервы и запивали всё любимым напитком. Василий расспрашивал меня про элементальный раскол. Решил честно признаться про пон уже и ботинки. Они у меня останутся в любом случае, так что можно было не опасаться, что кто-то попытается их умыкнуть. Котов с надеждой спросил: "Не взял ли я его боевую косу?" Но ничем порадовать бойца не смог. Также рассказал и про скидочные скрежаль. Говорит, что у меня их 3, не стал. Упомянул только про одно. На последних словах у Котова отвисла челюсть. "Ни в коем случае не используй. Что это вдруг?" не понял я. "Ну что ты хочешь купить, а?" Какое-нибудь заклинание? Вообще-то да. Я собирался приобрести что-нибудь из арсенала огня ранга Adept. Средств хватало впритык, но всё же на поток или сферу мне бы хватило. И сколько оно стоит? Ты вообще ничего не понимаешь. Я с усмешкой посмотрел на солдата и ничего не ответил. Меня снова потянуло в сон, но пришлось держать своё сознание под контролем. Сейчас хоть и было безопасно, но пока что нельзя было расслабляться. Ты даже не понимаешь, что тебе досталось. Да за это! Рядом с нами появился смутно знакомый человек, которого я когда-то видел в штабной палатке. Котов подскочил и выпрямился в струнку. Материализовавшийся игрок достал какой-то предмет и кинул его на землю. Возле нас возникло ещё несколько групп. Двое солдат направили на нас автоматы, и ещё часть рассыпалась по территории. Андрей, вот так сюрприз. сказал Стоменов, протягивая мне руку. Сколько лет, сколько зим? С повышением. Я поднялся, кивнул на вшитую звезду на погонах и пожал крепкую ладонь. Для меня не так много времени прошло. По моим ощущениям неделя, прикинул я. 3 дня провёл на КПП, проверяя колонну. Потом сутки потратил на допросы, объяснения, поездку за артефактом и стояние в квадратах с силовыми барьерами. И после этого пара дней на прохождение раскола. «А по факту полтора месяца». «Опустить стволы! Вольно!» — рявкнул он. Бойцы выполнили команду. Новоявленный генерал-майор посмотрел на меня. «Но сейчас жизнь так летит, что и месяц за три года покажется. Тебя, кстати, Лена вспомнила. Сказать что-то хочет. Говорит, что и письмо тебе прислала». «Прочитал уже. Что за комитет по встрече?» Я напряженно обвел всех взглядом. Армейцы размещали артефакты. «Артефакты». «Да расслабься, заглушки ставим!» Если раньше мне казалось, что Василий просто выпрямил спину, то теперь он будто увеличился в размерах. Подбородок задрался ввысь, плечи ушли назад. С остальными людьми происходили такие же метаморфозы. Я увидел, кто к нам явился. Первым был выбритый наголо Альтаир. Я ухмыльнулся, его все-таки заставили состричь синие волосы. «Хотя, может, у Корнея появилась полоска, а краски не было?» «Возможно. Впрочем, это не мое дело». Вторым, командаром Столыпин. «А вот тут и меня проняло!» Глава Авалона был скромного двадцать второго уровня. Это казалось странным, ведь даже тот же Стаменов уже перевалил за двадцать пятый. Одежда ничем не выделялась на общем фоне, обычное армейское снаряжение, даже системных предметов не наблюдалось. Но вот его аура, она подавляла и будто заставляла подчиняться. Неосознанно я и сам выпрямился, чтобы казаться выше и значительнее в глазах столь высокого начальства. Да что это со мной? Проверил логи, никаких воздействий. От магии ментализма я был защищён универсальным блокиратором. Да и подаренный киер и шлем давал сопротивление псионике. Кроме того, я помнил, что этот человек взял школу, завязанную на полёт. Ощутил, как целостность снимает часть наваждения, но всё же эффект не смывался полностью. Так, товарищ командир, разрешить обратиться? Выдывил Котов. Разрешаю. Я его нельзя убивать. Это будет ошибкой для всех нас. А, это ты со школы ченлинга. Сталепин благодушно хлопнул сержанта по плечу. Михаил Семёнович, я, пожалуй, заберу себе этого бойца. Нет. Раздался сухой голос человека, который первым появился у палатки. "Ну, тогда и я тебя сам знаешь, кого не отдам. И почему же его нельзя убивать?" сталыпин просверлил взглядом Котова. Н "Невозможно! Сбежит! Будут проблемы. Аволон пойдёт, много смертей." Я обнулился. Я вспомнил, что после того, как у игрока полностью заканчивается жизнь, все предметы в его инвентаре выпадают. "Товарищ командуарм, всё готово!" отчитался подбежавший солдат. Территория оцеплена, заглушки поставлены. Вольно! Всем разойтись!» Бойцов как ветром сдуло. Остались только я, Столыпин, Альтаир и Стаменов. «Так, ну, во-первых, вот». Бывший полковник материализовал шкатулку и протянул мне несколько нитей. «Они чистые. Двести единиц опыта за осмотр колонны от артефактов слежения, прослушки и прочего. Как и договаривались. Оружие, бронежилеты, шлемы и прочие тебя выдадут. Я обещал, я выполняю». А во-вторых, Альтаир протянул руку. Забираю заём. Помнишь, на какие шиши ты купил заклинание Морозного вихря? Только не надо рассказывать, что потратил всё до последней единицы и что в шкатулке ничего нет. Знаю, ты специально разыграл нас, чтобы мы подумали, что у тебя ничего не осталось. Морозный вихрь стоит не 15.000, как ты мне говорил, а всего 10. У нас появился ещё один элементалист твоего направления, пояснил он свою осведомлённость. Понял, сколько я тебе там должен? 400. Я передал положенную сумму. В это же время развернул карту и сосредоточился на ощущениях. Были опасения, что размещённые артефакты могут блокировать перенос моей точки возрождения в другое место, но ничего подозрительного я так и не обнаружил. Ну всё, договорились, спросил Столыпин. Альтаира опустил взгляд в пол, Стоменов отвернулся. Что за скряжаль у тебя? «В свойствах значится, что уменьшает на 25% затраты на формирование товаров из инфополя». Прочитал я. «Любых товаров». Я развернул аукцион и нашел дорогущий меч, который стоил 4 миллиона единиц. Цена уменьшилась до трех. Неплохая скидка. «Да». «Покупаю за 20 тысяч», — предложил командарм. «Это будет чистый опыт. У тебя же есть характеристика, которая его увеличивает в два или три раза. Расплачусь на месте». Сперва дам задаток в половину названной суммы, после этого передашь скорежежаль, и сразу же получишь другую половину. Этический гриндер и улыбка фортуны у 10 ряд это значение. Я смогу прямо сейчас купить не одно, а целых два заклинания. Раз глава валона срочно требуется мой артефакт и при этом он никак не сможет меня поймать, то можно и поторговаться. А жизнь-то налаживается.